устаревшая притча о богаче и Лазаре. Притча о богаче и Лазаре – это очень странная притча. Она опровергается много веков всей церковной традицией, всей верой и всем упованием. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который –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 но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Против слов этой притчи свидетельствуют наши молитвы об умерших, вся наша вера, что можно облегчить их участь молитвой и поминовением на литургиях, свидетельствуют рассказы от народных преданий до потеряков о вызволении грешников из ада или, по крайней мере, облегчении их мук. Например, в житии святителя Григория Великого есть эпизод, повествующий, как молитва и слезы святителя избавили душу императора Трояна от вечных мук, обновили и крестили ее, и язычник император был изведен из ада. Значит, нет больше пропасти, над которой не протянется рука милующего. А как быть с верой в то, что Господь, сойдя в ад, вывел оттуда всех страдавших в аду? Да, благочестиво считать, что вывел Он лишь ветхозаветных праведников. К этому берегу мысль вообще прибивается часто. Господь пришел к праведникам, чтобы ради их праведности избавить их от мучений. Его заслуживают лишь праведники, это логично. Но все Евангелие нелогично. Оно о другом, о том, что Господь пришел к грешникам. Неужели только праведникам проповедовал он в Великую Субботу, будучи плотью в гробе, а всем существом своим, с теми, кто так долго и безнадежно страдал без него? Неужели он дошел только до Лона Авраамова, и остались уголки ада, не разрушенные его светом и голосом? Разве лишь праведные, а не грешные, имеют на него упование? Авраам из притчи в самом деле не мог ничего. Не послать Лазаря, не явиться сам. Он один из ждущих. Но пришел тот, кто может. Может исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Евангелие от Луки, глава 4, стих 18 христова церковь живет в другой реальности это не реальность закона это пространство любви. христос вообще неоднократно вслух изымает своих из под власти закона сколько раз упрекают его учеников что они нарушают правила столько раз он отбивает все упреки прикрывая апостолов собой я здесь а значит им можно тогда приходят к нему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 Вступаем в иную реальность, в ту, где милосердие превыше справедливости, а любовь превзойдет любую пропасть и коснется даже страдающего в аду. Мы можем взглянуть на эту притчу, прижавшись к ногам Спасителя, как на то, что было и минуло для нас, потому что некто воскрес из мертвых, и мы поверили.